Глава 4. Анри я ругал себя последними словами за то, что отпустил Полли с Филиппом. Надо было самому пойти с ней и плевать, что меня ищут. Но вместо этого мы с матерью отправились в Чёрную звезду. На этот раз пустота пропустила нас без лишних вопросов. Не стал ни о чём спрашивать и директор Рейдас. Он принял наше решение крайне хладнокровно, будто только его и ожидал. Домик ваш, сказала Трейвисто. На территории курсантов прошу не появляться без крайней необходимости. Можно подумать, мне больше нечего делать, только разхаживать по аудиториям и слушать лекции. Мне своего обучения хватило, а магии пустоты никто не научит. Но я промолчал. Вообще старался помалкивать, пока директор не передумал предоставить нам убежище. Конечно, если бы речь шла только обо мне, Я не стал бы прятаться, но нужно обезопасить Полли, Филос с его девчонкой, маму Вилли. Правда, к Вилли прилагался неприятный бонус, но я за эти дни научился считать герцога Дариаля чем-то вроде предмета мебели. Есть и есть. С разговорами не лез, и на том спасибо. Иначе я рассказал бы ему, что предпочёл бы видеть его где угодно, только не здесь. После разговора с Рейдсом провёл маму обратно домой. Она наблюдала за мной с плохо скрываемым беспокойством. Неужели настолько изменился? А мама всё смотрела и молчала, и от её взгляда становилось не по себе. Не хотелось бы, чтобы она во мне разочаровалась, а польли всё не было. Я уже начал думать, чтобы пойти за ними, и из последних сил заставлял себя сидеть на месте. Ушёл в спальню, чтобы не наблюдать физиономию Герца Гадариале. Сел у окна и уставился на улицу. Скучаешь? Я вздрогнул и обернулся. Серая тень маячила за плечами. Надеился, что она исчезла навсегда. Как глупо. Ты вернулась, отметил свершившийся факт. Я никуда и не уходила, мягко ответила пустота. Ждёшь Полину, а она ведь к тебе не спешит. О чём ты? Я знал, что ей нельзя верить, знал, и каждый раз попадался в ловушку. О том, что твоя возлюбленная совсем не собирает вещи вместе с Филом и Лис. У неё другие цели, которым твой присмотр мог только помешать, дорогой Анри. Позволь я покажу тебе. Не надо, отшатнулся я. Поверь, тебе понравится, уговаривала пустота. Клянусь, я всего лишь покажу изображение. Как и всегда, она коснулась моего лица, и прикосновение пронзило холодом, а я увидел безликая комната, тёмные тона и магистр пустоты, целующий мою невесту. "Ложь", выкрикнул в лицо пустоте. "Андри, с кем ты там разговариваешь?" мама постучала в дверь. "Тебе показалось", откликнулся я. А моя серая гостья уже расстаила, оставив меня наедине с жутким видением. Нет, поле бы ни за что не стала. Она не могла уйти, обмануть меня, чтобы встретиться с Элианом. Между ними что-то есть? Вот я глупец. Приказал себе угомониться. Пустота всегда показывает только то, что нужно ей. А Полле я доверял. Нужно дождаться её и спросить спросить, а не устраивать допрос с пристрастием. Это пришлось напомнить серой половине моей магии, которая уже расползалась по комнате и грозила заполонить всё. Зато в дверях тут же показался неуёмный Вилли. Почувствовал туман. Всё хорошо? спросил волчонок. Просто замечательно, хмур ответил я. А что? Да ничего, просто по квартире ползут серые облачка. И я решил, что это ты их создал. Я создаю порталы в пустоту. Надо немедленно успокоиться. Расскажи мне сказку, потребовал Вилли, забираясь на кровать. Не хочется, но разве волчонок когда-то отставал? Пришлось вспоминать какую-то историю из детства и рассказывать. И пока я говорил, серый туман стремительно таял. Вскоре от него остались только разрозненные клочья а Вилли вдруг подскочил с кровати и кинулся в гостиную с радостным воплем. «Полли идет!» Я тоже поднялся и пошел за ним. Щелкнул замок, входная дверь открылась и закрылась. И только после этого Фил снял невидимость. Я сразу понял, что-то не так. Полли казалась бледной и растерянной. И не смотрела мне в глаза. Это только подтверждало картинку, показанную пустотой. Фил наоборот выглядел спокойным. Фух, опустил он на пол три увесистые сумки. Вроде бы и ничего не брали, и столько вещей. Потому что нас много. Встряла его девчонка. Вот и вещей много. Скажи спасибо, что сумки магические, а то их было бы все 10. Не преувеличивай. Вот уж у кого точно не было проблем в отношениях. Я закусил губу и обернулся к Поллине. Над два слова сказал ей и пошёл в спальню. Спиной чувствовал удивлённые взгляды домашних, но не посвящать же их в подробности. Полли послушно вошла следом и закрыла дверь. "Говори", приказал я. "О чём?" тихо спросила она, но по глазам видел, понимает прекрасно. "Да хотя о чём-нибудь, например, о том, что ты делала в башне пустоты, когда просила отпустить тебя к нам домой". Или мы успели переехать? Бледные щёки Полли заалели, а мне на мгновение показалось, что не такого ответа она ожидала, будто её можно было улечить в чём-то ещё. "Откуда ты знаешь?" взволнованно спросила она. "Пора бы уже привыкнуть, что серая часть моей магии способна на многое". "И нет, я не следил за тобой", предупредил вопрос Полли. "Только вот о чём хочу спросить". Если тебе не безразличен магистр Элиан, что ты делаешь со мной? Анри, ты с ума сошёл, замерла Полли. Я, гнев снова поднял голову. Что ты, Полли? Мне просто любопытно, какой реакции ты ожидала? Не каждый день моя невеста целуется с посторонними мужчинами, знаешь ли. Теперь Полли снова побледнела и кинулась ко мне. Прости, прошептала, пытаясь обнять, но я увернулся. Это вышло случайно, Анри. Между мной и Пьером ничего нет. Тогда объясни, почему фразу между мной и им ничего нет я стал слышать настолько часто, причём имена мужчин у ней меняются. И едва не заработал пощёчину, но увернулся и перехватил руку Полины. Она едва не плакала, но мне нужен был ответ. Сейчас а не когда-нибудь потом. Ты любишь Эйлиана?» Спросил прямо. «Нет, ты точно не в себе. Анри, как я могу любить его, если мы с тобой вместе?» «Но ты целовалась с ним». «Случайно? Ему плохо. Он сам не знает, что делает. Он не знает. А ты? Я ни в чем не виновата. Надо успокоиться. Иначе наш разговор пойдет по новому кругу. Но как раз успокоиться я не мог». И сейчас никакой белый волк мне не поможет, отвернулся, чтобы не видеть её. Мне нужно пару минут. Может, Полли говорит правду? Может? А ещё, она гуляла по дружку с твоим братом Андре, радостно поделилась пустота. Что? я резко развернулся. С кем ты гуляла? Полли смотрела на меня, как на сумасшедшего. Конечно, она-то пустоту не слышала, но вдруг уставилась мне за плечо. «Где как раз находилась серая тень?» «Это...» «Она?» Спросила почему-то шепотом. «Полина, какая разница?» «Я тебя спрашиваю. Что ты делала с Андре?» Но Полли попыталась обойти меня, чтобы отгородить от пустоты. Я услышал тихий смешок. Моя призрачная гостья веселилась, а мне было совсем не до смеха. «Не слушай ее, Анри!» отчеканила Полли. Я сама тебе все расскажу, клянусь. До последнего слова. Только не слушай. Какая забавная девочка. Пустота откровенно потешалась. Думает она мне не по зубам? Убирайся, процедил я, пока не позову. У-у-у, какой грозный, хмыкнула она. Я ведь рассказала тебе правду, Анри. Иначе твоя девчонка молчала бы. Уж поверь, ты меня слышала. Полли замерла, не шевелясь. Только смотрела на серую фигуру перед нею. Пока-то не растаяла. И только потом обернулась ко мне. Она все время? Вот так? Спросила встревоженно. Нет, в последние дни ее не было. Не уходи от темы. Да какая тема, Анри? Полина сжала мои ладони. Давай присядем и просто выслушай, хорошо? Колкие слова рвались с языка. Но я решил молчать. Пока Полли не выговорится... И только после этого высказать всё, что думаю, и Полли рассказала о визите в башню пустоты и случайной встрече с Андре. Звук её голоса стих, и в комнате повисла звенящая тишина, прерываемая только разговорами за дверью. Ты больше не увидишься с магистром Элианом, уже спокойно сказал я. Но этот покой был лишь показным, скрывая бурю. Я давно подозревал, что он к тебе неровно дышит. Пьер помог мне и Филиппу возразило Полли. И тебе. Я тоже хочу ему помочь, но не знаю как. Пережил пустоту, переживёт и это, но ты с ним больше не увидишься. Не могу. Я обещала прийти в магистрат к светлому алтарю и сдержу слово, только вместе со мной. И если вдруг магистр Элиан решит всё-таки подписать указ о моём аресте, гарантии придётся искать ещё одного магистра. Не говори так, Анри, взмолилась Полли. Тебе бы всех спасти и обогреть. А кто спасёт тебя? Кто позаботится о тебе, Полли? Ты хоть понимаешь, что было бы, если мой сумасшедший братец решил тебя убить или не убить, а пытать, просто так, ради интереса или чтобы насолить нам? Ты о чём думала, когда встала у него на пути? Я хотела увести его от башни. Полли опустила голову. Увела? Да. Довольно? Нет. Анри, пожалуйста. Все, не желаю слушать. В дверь постучали. Видимо, встревожились нашим долгим отсутствием. На пороге появился Филипп. Анри, все в порядке? Спросил он. За его спиной маячила мордашка лис. Нет, не в порядке, ответил я. А ну-ка, иди сюда, братишка. Ты что мне обещал? Ты обещал, что глаз не спустишь с Полины. Но молчать мало того, что ты отвёл её в башню пустоты, так ещё и не дождался. Полли сказала, что попросит Пьера. Какого демона она должна просить Пьера, Фил? Я отпустил её с тобой, и лю у тебя от любви остатки мозгов улетучились. Ты хоть знаешь, кто провожал её домой? Андре. Или ты успел забыть это имя? Андре? Филип уставился на меня как на безумца. Анри, он не виноват, подскочила Полли. Не виноват? Это брат, которому я доверил свою невесту. Я тебя спрашиваю, Фил, не смей на меня орать, взвился Филип. Да, я ошибся, но Полли взрослый человек, ей не нужны надсмотрщики. Главное, чтобы по твоей вине не понадобились могильщики. Анри, скажи, что я не прав. Таймус. Тайнер, сколько ещё крови на руках этого урода? Кто ответит? Что ему какая-то девчонка, то, что он её не тронул, приходить. Просто приходить, Фил. Он мог её убить и убил бы, если бы захотел, потому что те, кто должен был следить за её безопасностью, занимались своими делами. Ну, знаешь ли. Мальчики, вы что кричите? Заглянула в комнату мама. Да ничего, выпалил я. Никто не давал тебе права на меня орать. Захочу и буду. Анри, воскликнула мама. Успокойся немедленно. Это мне надо успокоиться. Анри, родной, хватит, прижалась ко мне Полли. Ты не прав. Я сама уговорила Филу, убедила, что не буду возвращаться одна. А голова Филу зачем? А тебе зачем? вклинилась Лиси. Раз так беспокоишься, шёл бы сам герой. И вдруг раздался долгий протяжный вой. Мы вдрогнули разом и замолчали, а в комнату вошёл белый волк и сел между нами. Да, вилле ребёнок, но иногда этот мальчик мог заткнуть за пояс даже своего папу. Что уж говорить о нас. Накричались волк и щес и появился мальчик. Может, мы пойдём уже? Кстати, а в вашей гимназии хоть кормят? довели ребёнка. Всплеснула руками мама. И я хороша. Даже накормить забыла. Собирайтесь. Ссориться будете потом. Мы сейчас не в тех обстоятельствах, чтобы выяснять отношения. Анри, твои вещи готовы? Да, скользь зубы ответил я, только сразу всех не поведу, а то ещё кого-нибудь недосчитаемся. А можно остальных поведу я по твоему следу. Загорелись глаза Вилли. Нельзя Ещё заблудишься, так я за тобой, обиженно засопел он. Хорошо, но только один раз, и больше ты в пустоту без крайней необходимости не ходишь. Говоришь, как папа, надулся он. Полли, а ты написала Айше? Да, кивнула она. А то папа беспокоится, но спросить не решается. У вас тут такой шум, Вилли раздался рык герцога Гадариале. Идём, я решил что пора положить этому конец. Женщины идут со мной, остальные с Вилььемом. Я дождался, пока все возьмут вещи, взял за одну руку Поли, за другую маму. Полина держалась за Лиз. Несколько шагов сквозь серый туман, и вот мы уже на территории гимназии. Только не в кармане, а в каком-то коридоре промахнулся. Всё-таки защита Чёрной звезды сбивает. Зато рядом Фурка, тут же появились два волка и Филу. Все на месте. И где мы? спросил брат. В преподавательском крыле, вместо него ответила Лис. Нам надо спуститься по лестнице и выйти на улицу. И поспешила вперёд по коридору. Я обогнал её на повороте и чуть не столкнулся с каким-то мужчиной. "Здравствуйте, профессор Райдэнс", прозвучал голос Филиппа. И тихий полувздох Полли. "Андре, я опоздал". Всего на долю секунды сработал эффект неожиданности. В первое мгновение не знал, что делать, а уже в следующий миг в глаза полетела ослепительная вспышка, и только взметнувшийся туман не дал заклинанию задеть меня. Вот только когда туман рассеялся, оказалось, что в коридоре мы одни.